Одетые в золотое платье участвовали во всех церемониях царского двора, на приеме послов, при выходах государя в церковь, сопровождали его в поездках по монастырям на богомолье, в загородные дворцы или на охоту. Применительно к современной терминологии это были генералы-военачальники, губернаторы, министры, посланники или их ближайшие сотрудники, и помощники, канцлеры, статс-секретари, генерал и флигель-адъютанты. Бояре. Чин боярина был самый высший. Звание это не было наследственным. В бояре жаловал «государь». Но обыкновенно он считался сложившимися представлениями о родовой чести той или иной фамилии. Некоторые боярские роды считали своим правом сразу получить чин боярина еще в молодые годы. Другие, менее родовитые, дослуживались до него, предварительно пробыв несколько лет в чине окольничего и даже стольника и думного дворянина. Назначение прямо в бояре в семнадцатом столетии было привилегией всего лишь девятнадцати фамилий. Кроме одной, все они княжеские, в том числе князья Воротынские, Голицыны, куракины Морозовы, не князья, Адоевские, Репнины, Сицкие, Трубецкие, Урусовы, Хованские, Шаховские, Шуйские. Фамилий менее родовитых, достигавших боярского звания лишь после предварительной выслуги в чине оконничего, числилось в 17 столетии 40. А. Старые боярские роды Захарьины, Романовы, Юрьевы, Бутурлины, Годуновы, Головины, Милославские, Нарышкины, Пушкины, Салтыковы, Стрешневы, Хитрово, Шейны, Шереметьевы и другие. Б. Второстепенные князья, Борятинские, Бельские, Волконские, Долгорукие, Лобановы-Ростовские, Масальские, Пожарские, Прозоровские, Рамадановские, Троекуровы, Хилковы, Черкасские и другие. А Кольничи — второй думный чин. Знать, но второстепенная Их служба была около государя. Сопровождая царя в его поездках, они ехали впереди для заготовки лошадей, ночлега. Во дворце заведовали приемом иностранных послов, вводили в кабинет государя тех, кого тот принимал у себя. Самые приближенные к государю носили звание «ближних», и комнатных окольничьих. Эти стояли даже выше бояр. Думные дворяне, третий думный чин, знатью они не были. В этот чин возводили людей, не родословных. Обыкновенно из первостепенных дворян, из московских же дворян брали только слой второстепенный. Хотя думные дворяне совместно с боярами и окольничьими считались советниками государя, но равной чести не только с ними, но даже с дворянами старинных знатных фамилий не имели. Вот почему из московских дворян в думные повышали лишь менее родовитые фамилии. Для родословного московского дворянина никакой не было чести попасть в «Думные дворяне». Кроме участия в «Думе», «Думные дворяне» несли разные обязанности по военной службе во дворце и в приказах. «Думные дикие» из разряда приказных людей – Впервые появляются в начале 17 века. Люди мелкие, худородные, они занимали в Боярской думе последнее место. В присутствии государя обыкновенно стояли и лишь в отдельных случаях удостаивались разрешения сесть. Опытные дельцы, они возвышались исключительно благодаря своим талантам и знаниям, принимали деятельное участие в прениях, брали на себя инициативу и, случалось, проводили свое мнение в разрез мнению остальных членов. В служебной иерархии они занимали место после «стряпчего с ключом». Б. Дворяне Они делились на два класса – высшие – московские дворяне, низшие – городовые дворяне. Московские дворяне вместе с дворянами городовыми составляли собственно служилых людей, главную военную силу. Это были своего рода гвардейские полки, войска столичной службы. В 1550 году при Иване Грозном свыше тысячи человек из лучших людей были наделены поместьями в Московском уезде и составили основной кадр служилого класса. Их близость к столице сохранилась и на будущее время. Быть записанным по московскому списку значило попасть в привилегированные полки.